Валетов на пару с Тимуром Балчу виз в суточном наряде по складам. Ни тот, ни другой не удивились появлению прапорщика Евздыхина. Прапорщик, он на то и прапорщик, чтобы заниматься военным хозяйством. Но когда усатый таракан предложил Валетову сигарету, тот, будучи опытным психологом, Сразу сообразил, что предстоит некая беседа на неизвестную тему. Но он готов, он всегда готов пообщаться с любым военнослужащим. Переговоры — это его конек. Сели, закурили. Волчу при появлении прапорщика приоткрыл сонный глаз, перевернулся на другой бок и продолжал давить на койке. — Вам здесь сегодня до шести сидеть? — До шести, — подтвердил Валетов, затягиваясь. — Фиговые у вас сигареты, товарищ прапорщик. — Привычка, вторая натура, сынок. Ты забыл одну хорошую истину, что подчиненные старшим в жопу не смотрят. — Извините, товарищ прапорщик, вырвалось. — На гражданке... Я сигареты дешевле, чем доллар за пачку не курил. — А что ж в армию попал, раз такой крутой? Фрол прищурился, раздумывая, говорить ему или нет, а, впрочем, что он ему сделает. — Да наехали на меня, товарищ прапорщик. Пришлось дела бросать, в армии скрываться. Не знаю еще, вот вернусь, простят мне или нет. Может, придется остаться? Реакция потрясла Евздрихина. Валетов вскочил и вытаращил глаза на усатого. — Да вы что? Вы чего, считаете, что я совсем, что ли, это? — Да ладно, я пошутил. Смотри-ка, как ты живо реагируешь? Валетов опустился на лавку. — Так чего хотели-то? — Вот какой шустрый! евздрихин для того чтобы сбить нахальный молодежный темп выдержал паузу вы две недели назад огород копали а, -а, -а там такая хозяйка высокая блондинистая М -м -м сразу вспомнил валетов И все вокруг нас крутилось показывало как надо нам копать под каким углом да в какую сторону у резинки напомню Все сапоги были слюнями залиты. Повезло капитану, да, товарищ прапорщик? Каждый день прет такую кралю, а мы тут ходи с лопатами. — Ничего, еще найдешь себе, — успокаивал его Евздрихин. — Ты мне лучше скажи, пока вы копали, вы все время там были или уходили куда? — А что случилось? — Валетов был не дурнее Резинкина и сразу просек, что вопрос неспроста. Начал лихорадочно перебирать в голове, чего бы они такого могли там сотворить, что не понравилось капитану. Витек вроде сказал, что тот остался доволен, так зачем эти расспросы спустя две недели? — А че, мы что, мы что-то не так и сделали? — Не знаю. Протянул прапорщик. Судя по тому, как ты говоришь, все вы сделали хорошо, да под контролем хозяйки. Ну так а в чем же проблема-то? Евзрихин уже знал, с какого бока подойти. Да понимаешь, пока вы копали, из дома украли двух кассетник. Вот ты вспомни. Ни Резинкин, ни Простаков. Они никуда не отлучались на некоторое время. Валетов поглядел на прапорщика, как на только что уродившегося. «Петр Петрович!» Валетов излучал невинность. «Да вы сами подумайте, вот даже если бы они и уходили куда-нибудь, разве бы я вам сказал?» «Нет, не сказал бы». Евздригин согласился. Но здесь иная ситуация. Ты до конца все понять не можешь, и рассказать тебе я не могу, знать ты не должен. Вот скажи мне, может, уходил кто из них? — Да нет. — Ну, мы все время втроем были. — Втроем все время, — переспросил Евзрихин. Да, это хуже. — А что же хуже, когда втроем и все нормально? «И хозяйка тут контролирует процесс?» Евздрихин кинул бычок и достал еще одну сигарету. «Чего-то вы много курите, товарищ парапарщик!» «Послушай, фрол, ты подумай-ка еще разок! Никто не отлучался!» «Да подумаешь, делов-то, двухкассетник! Чего, дорогой, что ли? И куда хозяйка глядела? Или она из дому не выходила?» — Не знаю. Меня вот товарищ капитан попросил побеседовать с вами. Может, кто что вспомнит? — Да кто что вспомнит-то? — пожал плечами фрол. — Никто уж ничего и не вспомнит. Дело-то давно было. — Да ну, как давно? Можно сказать, что и недавно. Не согласился Евздрихин. — Я вот запомнил, товарищ прапорщик как я на огороде товарища капитана устал очень. У него ведь участок-то знаете какой? Ого! Это вот Лехе, ему все равно, сколько копать. А я так и не могу. Я городской житель, мне много трудиться нельзя. Вот еще наряд по складам — это ничего, это терпимо. — Да, целые сутки жрать и спать, — согласился прапорщик. — Это любой выдержит. — Не скажите. Здесь тоже умение нужно. Вот сосредоточиться надо на том, чтобы целый день продрыхать и всю ночь. А если не в моготу, то садишься и в карты играешь. Евздрихин был раздосадован своим собственным плоскоумием. Он не знал, как ему раскрутить своих собеседников в нужном направлении, Так, чтобы они при этом ничего не заподозрили. Ну, нельзя же напрямую спрашивать, трахали вы капитану жену или нет. В очередной раз Евздрихин повылок на себе Паркина. Отпускать одного капитана в поход на поиски собственного жилья в двенадцать часов ночи по утонувшему во мраке поселку нецелесообразно так как он больше к нему может не прийти и своих бутылок на стол не поставить. А капитана Евздрихин считал порядочным человеком, потому как тот приходил в гости не с пустыми руками. Он, ну, правда, и сам выпивал большую часть. Ну так это же разве плохо? Пусть человек после работы отдыхает душой. Евгения глядела телевизор, будучи во всеоружии. И когда около двенадцати, Евздрихин, уже не стуча в калитку и в дверь, на которой были открыты все замки, положил ее мужа на пол, пожелал спокойной ночи и удалился, она прошла к холодильнику и вытащила огромную кастрюлю остуженной воды, и, не жалея муженька, Выплеснула всю ее на пьяненькую, что-то там бормочущую про, простите, головенку. После того, как муж принял холодную ванну, она схватила его и потащила в комнату. Посадив его в кресло, стала бить капитана по щекам, и когда он вернулся в этот мир, спросила его, — Мне что, избавиться от ребенка? но он замотал головой. — Нет, ходи. И для того, чтобы не вызывать у супруги подозрений, по поводу собственных сомнений насчет происхождения плода, сообщил ей, что это он от радости. Немного успокоившись, она раздела его и положила на кровать, удивляясь сама себе. — Откуда берутся силы ворочать здорового мужика?